Глава четырнадцатая. Мокрое дело. Новое утро Лионеллы в доме тих виных. Началось шума пылесоса. Проснувшись и перетерпев несколько минут, она в раздражении встала и выглянула в коридор. «Знаете, сколько времени?» — спросила она горничную, стараясь сдерживать злость. Девушка в белом фартуке выключила пылесос и обернулась. Семь часов восемь минут. Невинно улыбнулась она и сделала к Никсон. Это позабавило Леонелу, и она решила отозвать все претензии. Каждую среду в доме генеральная уборка. Егор Макарович строго следит за этим, сказал горничная. Я вижу, здесь с этим строго. У нас на каждый день есть расписание в прихожей на деревянной доске. Как любопытно. Можете продолжать? Девушка включила пылесос и продолжила работу. Леонелла вернулась в свою комнату и, потратив на сборы час, остановила свой выбор на новых туфельках, брюках и туники. Перед тем, как выйти к завтраку, она спустилась по лестнице и подошла к деревянной доске, на которой, как в учреждении, висели строгие печатные листы. Здесь и вправду висел распорядок дня, согласно которому над Марианной Тихвиной уже целый час работали парикмахер, и маникюрша. Найдя уклад дома занятным, Лионелла прошлась по комнатам, наведалась в кухню, где увидела приемку привезенных продуктов, которые принимались по списку и по срокам годности, и сразу распределялись по холодильникам. Отдельный человек изымал из серебристых двудверных гигантов уже имеющиеся просроченные продукты и бросал их в мусорный пакет для дальнейшей утилизации. Работа кипела в каждом уголке огромного дома. После завтрака, прошедшего в отсутствии хозяйки, Леонел наконец увидела детей Тихвина. Они спустились со второго этажа в сопровождении строгой дамы, вероятно, старшей няни или гувернантки. Дама проводила их до машин. Тому, кто ехал в парк, в машину загружалась целая корзинка с провизией. Тому, кто убывал на занятия, сумка с одеждой. У каждого малыша была своя няня, охранник и водитель. Каждый уезжал на отдельной машине. В десять в гостиной появилась Мариана. Ее немолодое лицо несло на себе отпечаток слез, душевных переживаний и похмелья. Что касается прически и маникюра, они были безупречны. «Прошу прощения, что вам пришлось завтракать без меня. Однако прежде чем отлучиться, я обо всем распорядилась». У вас настоящий английский дом. Строжайшая дисциплина. На это ушло немало силы времени. Егор очень требовательный человек. Приходится соответствовать. Вам можно позавидовать. Сказав эти слова, Лянала вдруг поняла, что не знает, к какой области жизни Марианы их отнести. Во всему выходило, что ни благополучия, ни любви собственных детей у этой женщины не было. Промедлив только мгновение, Леонелла уточнила. «Вы прекрасная хозяйка!» Марьяна спокойно отнеслась к никчемному комплименту, вежливо улыбнулась и сказала. «Мне нужно идти. Приехала портниха, и придется около часа провести в гардеробной». «Егор Макарчев обещал отправить меня в рыбачий», напомнила Леонелла. «Он предупредил. Вас отвезут через двадцать минут». «Кто?» поинтересовалась Леонелла. «Сергей кричит. Заместитель Юрия Друзья». Вы его видели на совещании. Он будет ждать вас в прихожей. Так что сейчас вам лучше подняться в комнату и потеплее одеться». «Почему потеплее?» – удивилась Леонелла. И ей вдруг показалось, что Тихвина не ответит на этот вопрос. Она и вправду не ответила, а посмотрела на часы и проронила. «Мне пора». «Надеюсь, еще увидимся», – решила ни на чем не настаивать Леонелла. Она поднялась к себе, а когда через пятнадцать минут вернулась, обнаружила поджидавшего ее кречета. «Здравствуйте!» начальника по безопасности, изучающий, ее оглядел. «Вы слишком легко одеты. Вас может продуть». «Я не понимаю». «Надо бы взять плед!» Он крикнул. «Ксана!» Из гостиной вышла уже знакомая Леонелли Горничная. «Слушаю, Сергей Михайлович, дайте нам плед!» Ксана вытащила из шкафа лохматый сверток и протянула его к Речту. «Оставьте его в Эллинге, я потом заберу». «Подождите». Леонела переводила взгляд то на одного, то на другого. «При чем здесь Эллинг? Мы что, едем на катере?» «Да, через озеро по прямой до рыбачьего всего несколько минут. В объезд полчаса», — пояснил Кричит. «А я никуда не спешу». При мысли, что придется повторить путь друзей из стрешнего, Лионелле стала не по себе. Тем более на том самом катере. — На том самом не получится, — успокоил ее кричит. — Тот катер опечатан криминалистами. Мы пойдем на другом. Я предпочитаю машину. Сегодня прибывает бригады спасателей и водолазы. Не вижу связи. Связь очевидна. Автомобилей не хватает, их все разобрали. Не нужно меня обманывать. Леонала схватилась за первую соломинку из тех, что попалось ей под руку. Дети тихвиных разъехались на трех разных машинах. Что-то не похоже, чтобы в этом доме туго было с транспортом. За каждым ребенком закреплен автомобиль. Это незыблемое правило. Еще скажите, что это вопрос безопасности, — обиженно проговорила Лионелла. Если хотите, да. А меня, значит, можно запустить на моторной лодке. Если что случится, не жалко. Кречет хранил спокойствие. Так вы поедете? Леонелла демонстративно села на стул. Такси вызывайте. Хорошо. Он достал мобильник и, дозвонившись до службы такси, коротко переговорил с диспетчером. Потом сообщил. Машина придет через час. Это долго. Быстрее не получится. Автомобиль находится в Валдае, а дороги у нас плохие. Вы что же, вызвали такси из Валдая? Разозлилась Леонелла. Я же сказал. А поближе нет? Только дальше. Могу позвонить в Вышний Волочок. Премного благодарна. Она резко встала. Отменяйте заказ. Мы едем на катере. Катер вышел из Эллинга. Леонелла смирилась с действительностью и, завернувшись в плед, смотрела на удалявшийся берег. Она сидела на носу. Катер был симпатичным, но выглядел ненадежным и скорее походил на моторную лодку. Надувные белые борта, жесткий каркас с твердым дном На корме рулевая колонка и подвешенный к каркасу мотор. Сергей кричит, сидел за рулем. «Не холодно?» – крикнул он. Она помотала головой, и он пообещал. «Через несколько минут будем на месте». Лионелла перегнулась через борт и опустила пальцы в бегущую воду, но, вспомнив, что еще недавно читала озеро большим братским кладбищем, отдернула руку и спрятала под плед. Катер набрал скорость, и теперь ветер свистал в полную силу. Леонелла накинула плед на голову и завернулась в него куколкой. Привалившись к мягкому борту, она буквально упивалась новыми ощущениями, странной смесью восторга и боязнью. Минуты через три, когда они доплыли до середины озера, мотор вдруг сменил ритм. Несколько раз чихнул, а потом и вовсе заглох. Возникшую тишину прервал возглас кричата: «Черт бы его побрал!» Что встревожилось Леонелла, и попыталась подняться. Но он приказал. — Сидите. — Вы что-нибудь сделаете? — Сейчас заведу двигатель. Кричит, включил зажигание, прозвучало несколько холостых оборотов. Он повторил попытку, но получил тот же результат. — Не подхватывает. Придется вам помочь. — Я готова. Скинув плед, она привстала. — Что нужно делать? — Идите сюда. Балансируя, она подошла к рулевой колонке. — Теперь, — начал кричит. Но Леонелла вдруг зазвонил телефон. «Подождите, мне нужно ответить». Похлопав по карманам пальто, она достала мобильник и взглянула на экран. Номер был незнаком. Слушай, «Леонелла?» Из трубки прозвучал манерный женский голос. «Мне неудобно говорить». «Я быстро». «Что вам нужно?» «Лев в ванной, и я решила вам позвонить». «Кто вы такая?» «Вы не понимаете!» Женщина тихо рассмеялась. «Я и Лев Ефимович любим друг друга!» Наконец до Леонела дошел смысл ее слов. «Вообще-то Лев Ефимович мой муж. Надеюсь, скоро все переменится». «Вы сейчас с ним?» «Уже несколько дней». «Вам повезло!» Леонела говорила уверенно, но рука, в которой был телефон, быстро немела. «Лев хочет развод. Послушайте, как вас там?» — Алена. — Сколько вам лет, Алена? — Двадцать два. — Не мог найти помоложе? — Вы шутите, — догадалась Алена. Леонелла хотела выдать по полной программе, но ее прервал кречет. — Нельзя покороче, нужна помощь. Он нервничал и был раздражен. Но когда Леонелла обернулась, тихо спросил. — Что с вами? — Что-то случилось? — На вас лица нет. Леонела провела пальцами по щеке. — Ничего. «Что нужно делать?» «Перебирайтесь сюда!» Кричит подал ей руку, и когда она перебралась к рулевой колонке, сказал. «Видите эту кнопку? Нажмете на нее, когда я скажу». «Надеюсь, мы не взорвемся», — заметила Леонелла. «Не говорите глупости. это кнопка запуска двигателя». Он ушел на корму и подкачал горючее в двигатель. «Посмотрите, я переключился на нейтральную скорость, мне отсюда не видно». Покосившись на рулевую колонку, Леонелла ответила. «Да». Ее не отпускала мысль любовницы мужа, но она все еще сжимала в руке телефон. «Готовы?» – спросил кричит. Готова. Она протянула свободную руку к рулевой колонке. «Включайте». Леонард вдавила кнопку, взревел двигатель и в тот же момент из-под ее ног выбила опору. Выпавший из рук телефон взлетел, закувыркался в воздухе, ботинки вместе с ногами взмыли вверх и оказались выше головы. Катер на большой скорости ринулся к берегу, а она плюхнулась в ледяную воду и стремительно ушла в глубину. Пальто из альпака мгновенно напиталось водой, и Лионелла затягивала все глубже и глубже. Преодолевая испуг и холод, она расстегнула пальто, стащила его с себя и стала работать ногами. В тяжелых, заполненных водой ботинках двигаться было невероятно трудно. Вдруг ее нога на что-то наткнулась. Леонелла распахнула глаза и вгляделась в чистую прозрачную воду. Сначала она не поверила тому, что видит. Зажмурилась и, теряя от ужаса последний, оставшийся в легких воздух, снова открыла глаза. Лионела увидела бледные руки с длинными пальцами, которые тянулись в ее сторону. За ними угадывалась женская фигура, стоявшая свечкой на элистом дне. Темные волосы женщины хаотично шевелились в движущих потоках воды, ее безвольное бледное лицо покрывали темные пятна. Леонелла отчаянно устремилась вверх и скоро вынырнула на поверхность воды. На крик не хватило воздуха. Втянув его в себя, она издала утробный животный звук и увидела катер, который по дуге двигался к ней. В паре метров от Лионелла двигатель замок, и катер пошел по инерции. Захлебываясь, Леонелла закричала и стала бить руками по воде. Через минуту катер мягко приблизился, бледное от волнения кречет перегнулся через борт и крепко схватил ее за руки. «Держитесь!» «Держусь!» – прошептала она синими от холода губами. Он втащил Леонелу в катер, стянул в себя куртку и накинул на ее плечи, потом опустился на колени. «Ну что же вы, разве так можно?» «Как?» – она клацнула зубами и, перекусив язык, сморщилась. «Я же просил, проверьте нейтралку, а вы не проверили». Катер стоял на скорости, понимаете? — Там! — Леонелла указала глазами за борт. — Что? — Кричит обернулся и, ничего не увидев, кроме воды, снова взглянул на нее. Она повторила. — Там! Женщина! — помолчав, он уточнил. — Под водой? — Да. Она тянула ко мне руки, словно просила о помощи. Леонелла говорила с трудом, ее била дрожь. Кричит помотал головой. Час от часу не легче. Ее длинные волосы шевелились. В озере много водорослей, и вы могли спутать их с волосами. Я видела ее. Утопленница! Кречет нехотя снял пиджак и стал расшнуровывать ботинки. — Что вы делаете? — испугалась Леонела. Хочу посмотреть. «Нет — Нет! — крикнула она. — Только не это. Вы же не станете ее доставать? — Почему нет? По-моему, вы сами этого хотели. Я боюсь. Ее била сильная дрожь. Мне холодно. Отвезите меня на берег.